ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ ЛИДИЯ, Телятьев И ГЛУМОВ Глумов, что с вами? Лидия, немного нездорова. А с вами что? Я слышала, что вы разбогатели. Глумов, еще нет. А надеюсь, очень выгодную должность занял Телятьев. И совершенно по способностям. Глумов... Счастливый случай, больше ничего. Одна пожилая дама долго искала не то, чтоб управляющего, а как бы это назвать, лидия euh, секретарь-тима, личный секретарь, французское выражение. Глумов, «Уи, oui, мадам», «Да, сударыня», французское выражение. Ей нужно было честного человека, которому бы она могла доверить... Телятив «И себя, и свое состояние». Глумов. «Почти так. У ней дома, имения, куча дел. Где же ей управляться? С наследниками она в ссоре. Я стараюсь все обратить в капитал, на что имею полную доверенность и пользуюсь значительными процентами за комиссию». Телятьев. «Благородная, доверчивая женщина». Признайся, Глумов, ведь немного найдешь таких, Глумов. Да, должно быть, одна только и осталась. Я наперечет всех знаю, Телятев. Мы сейчас только говорили о бешеных деньгах, что они перевелись. А ты счастливее нас, ты их нашел, Глумов. Зато как долго и прилежно я искал их. Лидия, значит, у вас теперь денег много? Глумов. «Много? Ведь это понятие относительное. Для Ротшильда было бы мало, а для меня — довольно. Лидия, дайте мне взаймы тысяч двадцать». Глумов. «Молоденьким хорошеньким женщинам взаймы денег не дают, потому что неделикатно им напоминать, когда они забудут о долге, а взыскивать еще неделикатнее». Им или учтиво отказывают, или дарят. Лидия. Ну, как хотите, только дайте. Глумов. Теперь не могу. Извините. Помните, вы сказали, что мне никогда вашей руки не целовать? Я злопамятен. Лидия, целуйте. Глумов. Теперь уж поздно. Или лучше сказать... «Рано. Подождите меня год. Я приеду целовать ваши ручки. Я завтра отправляюсь со своей доверительницей в Париж. Она не знает счета ни на рубли, ни на франки. Я буду ее кассиром. Она страдает одышкой и общим ожирением. Ей и здесь-то доктора больше года жизни не дают, а в Париже...» С переездами на воды и с помощью усовершенствованной медицины она умрет скорее. Вы видите, что мне некогда. Год я должен сердобольно ухаживать за больной, а потом могу пожинать плоды трудов своих. Могу и проживать довольно много, пожалуй, при вашем содействии, если вам будет угодно. Глиде. вы злой, злой человек. Глумов. Прежде вам эта черта во мне нравилась. Мы с этой стороны похожи друг на друга. Лидия. Да, пока вы не переходили границы, а теперь прощайте. Глумов. Прощайте. Я уезжаю с сладкой надеждой, что в год вы обо мне не соскучитесь, что вы меня оцените, и мы, вероятно, встретимся как родные». Лидия, довольно, довольно. Глумов, до свидания. Телятев, прощай, Глумов. Счастливого пути. Вспомни обо мне в Париже. Там на каждом перекрестке еще блуждает моя тень. Глумов, прощай, телятьев Уходит. Входит Надежда Антоновна с клянками. За ней горничная с подушками, кладет их на диван и уходит.